От исполнения супружеского долга больше нельзя было уклоняться. Ольга терпела, стиснув зубы, и, сжав до боли кулаки, и удивлялась, как это муж не чувствует ее отвращения. Раньше она любила заниматься любовью, и хоть не достигала того пика наслаждения, о котором по страшному секрету шептались подружки, ей нравился сам процесс. Муж всегда был деликатным любовником, а теперь стал еще ласковее и нежнее, Только ей казалось всякий раз, будто она снова на том злосчастном пляже, и снова ее насилуют хулиганы. Горло сжималось от ужаса и стыда, но надо терпеть муж не может отказаться от своих потребностей, и главное без этого никак не получится ребенок. Они же хотят ребенка больше всего на свете. Они оба здоровы, просто пока не получалось но главное не терять надежды и все будет хорошо родится малыш и все наладится старые страхи утонут в новых заботах и боря будет отличным отцом женщина меняется после беременности и родов так что все ее нынешние как говорит мама закидона отпадут как змеиная кожа и она станет счастливой поэтому надо терпеть На днях Ольга заметила, что у нее появился нервный тик, или как там это называется по-научному. Вдруг начала подергиваться верхняя губа, а потом также внезапно переставала. В зеркале это было практически незаметно, и Ольга решила, что это происходит от того, что она слишком сильно сжимает рот во время секса. Но иначе не получалось. Борис ликовал, что они, наконец, преодолели это, как он выражался, «наши обстоятельства» и зажили полноценной жизнью. Но Ольга чувствовала, что с каждым днем становится тяжелее. «Не хуже, не больнее, нет». И хулиганов она уже не так ненавидела, и мужа простила. Только все труднее становилось вставать по утрам, Все с меньшим желанием она бежала утром на работу, а вечером многие совсем не несли ее домой. Не хотелось ничего. Ольга терпеть не могла болеть, а сейчас обрадовалась легкой простуде. Взяла больничный и почти неделю пролежала пластом в кровати, вяло перелистывая книгу. Она радовалась, что высокая температура немного дурманитум, искажает реальность, и думала, что было бы неплохо остаться в гриппе навсегда. «Хорошо, что они живут с мамой, которая не даст раскиснуть окончательно, а иначе страшно подумать» возникло такое чувство что она существует словно под водой плавает в ней ни на что не может толком опереться а другие люди видят только слабую ее тень и она тоже едва различает их смутные силуэты есть такое выражение как в воду опущенная, будто специально для нее придумано только ребенок сможет спасти ее из этого полусна полусмерти но беременность все не наступала На службе заметили ее состояние. Коллектив в основном мужской, поэтому дух царит строгий и уважительный. Не особенно принято лезть друг другу в душу. Но она, очевидно, была так плоха, что даже прокурор поинтересовался, не случилось ли с ней чего и не требуется ли помощь. Прокурор был человек хороший. Ему не хотелось выражать, что все в порядке. И Ольга призналась, что переживает из-за того, что никак не забеременеет. Прокурор сочувственно покачал головой и как бы в пространство заметил, что в критической ситуации можно выйти не только через дверь, но и в окно. Ольга улыбнулась. «Дамы-сослуживицы тоже считали, что ради дела не грех, а муж никогда ничего не узнает, хотя бы потому, что не захочет знать. И даже советовали ей того или другого коллегу в качестве самца-производителя. И до нашего обстоятельства... Ольга не то чтобы всерьез задумывалась об измене, но держала ее про запас, как огнетушитель. Теперь мысль о том, чтобы пережить прикосновение чужого мужчины, вызывала в ней физическое недомогание. Муж, наконец, отпустил ее. Ольга осталась лежать, чтобы увеличить шансы оплодотворения. Борис улыбнулся и поцеловал ее в щеку неприятно влажными губами. Зашептал, как ему с ней хорошо а Ольге хотелось только одного — чтобы он поскорее шел курить. «А ведь есть еще один прекрасный выход», — вдруг озарил ее: «Можно просто развестись. Надо признать, что муж сделался ей противен, и развестись. И неважно, мог он на пляже поступить иначе или не мог, прав или виноват, простила она его или не простила. Это неважно». Бывает, люди разводятся просто так, без веских причин, лишь потому, что надоели друг другу. Женщина теряет в глазах мужа привлекательность, и все, И пошла отсюда вон. При этом его не тошнит, не выворачивает наизнанку от ужаса от ее прикосновений. Ничего подобного. Просто не так с ней приятно стало, как раньше. Морщины высыпали, фигура погрузнела. Этого достаточно, чтобы бросить старую жену и взять молодую общество за это конечно порицает но не так чтобы прямо позор позор ольга вздохнула повернулась поудобнее нет мама ее сосвету живет если она только заикнется о разводе надо рожать во что бы то ни стало а пока заняться работой она же умная эрудированная энергичная то есть перспективная но она такая не одна Сколько еще ей позволит изображать из себя вареную макаронину, прежде чем задвинут на задний план? Каждый за себя. И нянчиться с ней никто не станет. И что в итоге? Постылый брак без детей и такая же постылая работа? Нет. Надо преуспеть хоть в чем то Необходимо взять себя в руки. Завтра накраситься поярче, уложить волосы и попросить у прокурора какое-нибудь интересное дело чтобы он увидел, как у нее горят глаза и что она рвется в бой. Вернувшись с сессии домой, Полина затасковала по Кириллу с новой силой. Она тяжело переживала крушение своих надежд. Подруг у нее не было, с мамой делиться абсурдно, и она проводила дни в полном одиночестве. Она не включала телевизор, не читала газет, жила как на необитаемом острове, погрузившись в воображаемый мир где они с Кириллом вместе. Чтобы не разрушать иллюзий, она уходила из дома в те часы, когда Зоя прибиралась. Сталкиваться с грубой домработницей и слушать народные мудрости было выше ее сил. Иногда она покупала билет в кино, но от этого было только хуже. Чужие фантазии вырывали из собственных, но ни на секунду не давали забыть, что она не возлюбленная Кирилла и никогда ею не станет. Так? В грезах и отчаянии прошло недели три, пока в одно прекрасное утро Полина не проснулась, будто толчка. Привычные звуки приятно будоражили. В окно бело яркое, почти весеннее солнце, и, потянувшись в постели, она включила магнитофон, уже не помню, какую кассету там оставила. Альбано и Рамина пропели чита, что по-русски означает «счастье». «Вот именно», — мрачно сказала Полина и спустила ноги с кровати. Хватит страдать. Главное, она наказала его. Справедливость восторжествовала, и можно жить дальше. Полина усмехнулась. все таки как хорошо, когда ты что-то собой представляешь и способна ответить ударом на удар. Вот в чем настоящее счастье. В возмездии, а не в колбасе и импортных шмотках». Она вспомнила, как подобострастно улыбалась ей та преподша исторической грамматики, выводя «отлично». Как блеила «Полина Александровна, мы с вами вчера просто не поняли друг друга». И в груди разлилась приятная теплота. Вчера суровая принципиальная училка, а сегодня ползает у тебя в ногах. Разве что-то может сравниться с этим чувством торжества? Хорошо бы и Кирилла заставить присмыкаться, только пока не ясно как. Может быть, сделать главредом? А почему бы, собственно, и нет? Как выражается советская интеллигенция, Пуркуабы и Непа. Год до учиться, а там Василий Матвеевич все устроит. Вполне реально. Она главная поэтесса Советского Союза. Ну да, есть еще разные бабуськи-стихоплётки, коммунистические мумии. А она прогрессивная и молодая. Любому журналу пойдет на пользу, если она его возглавит. Давно отошла в прошлая мода на самозабвенных коммунистов. Руководство страны хоть и старое, но понимает, что эпилептическими припадками с розовыми пузырями на губах никого не вдохновить. В моде другие герои. Сложные, сомневающиеся, даже слегка прибитые пыльным мешком. Странный мальчик из доживем до понедельника» вырос в того самого Минхаузена. Вместо того, чтобы просто жить и действовать по обстановке, прозревает тайный смысл и создает всем кучу проблем ради... Да ради ничего. Что ж, она как раз такая, и протеста в ней ровно столько, сколько нужно. Полина засмеялась, представив, как обрадуются ее назначению все завистники, а особенно те, кто имел наглость что-то вякать против ее творчества. Прецедента есть, чтобы люди понимали. Миловать и прощать она никого не станет. Идея стать главным редактором толстого журнала пришлась ей по душе и она решила обсудить ее с василием матвеевичем чтобы уже сейчас начинал готовить почву умывшись и позавтракав двумя яблоками полина протянула руку к телефону но передумала пусть человек отдохнет наглить тоже не надо она села за письменный стол и положила перед собой лист бумаги хотела что нибудь написать но унеслась в своих мечтах в кабинет григория андреевича и представила, как сидит за его столом. «Попробуйте убедить меня в том, что это стоит напечатать. Или сомневаюсь, что ваше творчество будет интересно кому-нибудь, кроме вашей мамы». Василий Матвеевич считает, что она мстительная. Просто внучка графа Монте-Кристо. Упрекнул, когда началась эта чехарда с Натальей Моисеевной. Целую проповедь прочитал. «Ах, надо прощать, надо быть терпимее». А как хорошо она ему тогда ответила. Вспомнив, Полина засмеялась от удовольствия. «Василий Матвеевич, во-первых, есть месть и есть возмездие, а во-вторых, сами выбирайте, или я мщу с вашей помощью, или я мщу вам». Сразу все христианские позывы, как и ветром, сдуло. Лист бумаги раздражал своей детственной белизной, и Полина написала на нем нехорошее слово. Как жаль, что нельзя позвонить своему покровителю и потребовать Кирилла. Отличный ультиматум. Или вы делаете так, чтобы мостовой стал моим? Или сами знаете, что будет? Что ж, это нереально. Ну, хорошенько попортить жизнь ему и его суке. Почему бы и нет? Возможности-то имеется. Она постаралась, распустила нужный слух, но это сшито на живую нитку. А вот если подключиться Василий Матвеевич то стихи Кирилла точно не выйдут в свет никогда и ни при каких обстоятельствах. Он трудится на заводе, так что тут очень трудно сделать хуже, чем есть. Полина презрительно сжала губки. Трудно, но возможно. И жене можно устроить такую жизнь, что семейное счастье покажется не в радость. Прощать надо, видите ли? Угу, сейчас. Немного еще посидев в ожидании рифмы, Полина вдруг спохватилась, что ей давно никто не звонил. Между тем, нерешенных рабочих вопросов выше крыши. Обложку авторского сборника давно пора согласовать. Да и в журнале тоже нужно было кое-что обсудить. Последнюю редактуру она еще не видела, кажется. Полина нахмурилась. Да, точно не видела. А после Натальи Моисеевны тетки строго бледут это дело. Никому не хочется получать головомойку. Неужели забыли? Решив, что надо давать людям шанс, Полина потянулась к телефону. «Это Полина Поплавская», — сказала она. Обычно вслед за этими словами трубка разражалась восторженными воплями, но сейчас в ней сухо молчали. «Новенькая, что ли? Взяли на должность редактора дремучую бабу из колхоза, которая не знает, кто такая Поплавская. Ирма Борисовна, позовите, пожалуйста». В телефоне хмыкнули. И сразу раздался характерный стук, как бывает, когда трубку кладут на твердую поверхность. «Ирмуня, тебя макака спрашивает», — услышала Полина и пошатнулась от изумления. «Скажи, что меня нет», — ответила редакторша со своего места, но слышно было отчетливо. «А что так?» «Да по телефону не то удовольствие». Это правда». Снова послышалось дружное хихиканье, А вслед за ним голос Ирмы Борисовны. «Скажем, когда придет. А пока пусть наша любимая макака еще покачается на своей пальме». Трубку снова взяли. «Ирмы Борисовны нет на месте», — сухо сказал голос, который Полина от бешенства была не в состоянии идентифицировать. «Позвоните позже». Перед тем, как полетели в ухо короткие гудки, Полина услышала дружный редакторский смех. Она вскочила и заметалась по квартире макака ну ладно она сейчас позвонит василию матвеевичу и он им покажет такую макаку что они не опомнятся до конца жизни или нет пусть эти жирные дуры порадуются поржут еще повизжат как чайки над помойкой а она потом посмеется последний